Глава шестая Посидевший у Бояркиных, побеседовавший с Ираидой, направил Петр Степанович свой путь в Манефину обитель. Отворил дверь с заднего крыльца. Марюшка по синям бежит. Удивилась. Стала на месте, как вкопанная. Какими судьбами? Черные брови нахмурив и глазами сверкнув, спросила она у Петра Степановича.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 Перебила его головщица. Хлебнула маленько, но и пошумела. «Неужто в самом деле пить зачала?» Тоскливо спросил Петр Степанович. «А что же не пить-то?» На ответ ему Марьюшка. с этойкой эдакой-то тоски, с этойкой муки, как и иной раз не хлебнуть! Тебя бы посадить на наше место, и ты не стерпел бы, и тебе не под силу бы стало!» «Можно к матушке?»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 И надменно улыбаясь, молвила Фленушка, «Ну и будет с тебя! Убирайся!» «Да что же это, Фленушка?» «Что с тобою?» В изумлении спрашивал ее Петр Степаныч и протянул было руки, чтобы охватить стройный гибкий стан ее. «С глаз новой!» Увернувшись и топнув ногой, вскрикнула Фленушка, «Прочь!» Чтоб я никогда тебя не видала Что ты, что ты, Фленушка Начал было Самоквасов Но ее уж не было Стремительно кинулась она в спальню-боковушу Не успела помниться Петр Степанович Как она и на ключ заперлась Раз-другой торкнулся, ответа нет Фленушка, Фленушка Выдь на минуточку «Пусти меня!» Но как ни молил, как ни просил, дверь не отворилась. Маленько погодя, Марьюшка вошла. «Стала матушка. Можно теперь к ней?» Сказала она. «Что это с Фленушкой-то? Убежала, заперлась. Говорить не хочет со мной?» Спрашивал уголовщицей Петр Степанович. «Нечто не знаешь ее».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 «Подумай-ка хорошенько, на чьей душе лежит ее горькая жизнь?» «Нечто на моей!» — сказал Самоквасов, останавливаясь перед кели и гуменьи. «А то на чьей же? На куричей, что ли?» Скинув кверху голову, задорно промолвила Марюшка, указывая на наседку, что с дюжиной цыплят забрела в синей и гуменьиной кельи. «Шиш! Боговы!»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 С досадой ответила Марюшка. — «теперь не прежняя пора, разом подстерегут, начали-то не тебя станут». И взялась была за скобку игумениной двери. «Ступай к матушке, дожидается», — молвила она Самоквасову. «Постой!» — удерживая ее руку, — сказал он, — «шерстяной сарафан! Батисты в рукава шелковый алый платок на голову, хочешь? Ну тебя с платками-то!» — огрызнулась Марюшка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 капиталы пол москвой скопил немалые и завещал своим детям внукам и правнукам всячески и безотложно на вечные времена помогать нашим тяжинским обителям не по дедушке василий Федулыч пошел и ново стал духу и всякла в нем древлее благочестие у ты у ушире дабы бога и честные обители во славу его загражденные». И как будто непосильным трудом истомленная, низко наклонила она голову. «Нельзя было ему, матушка, никак невозможно заняться со мной», ступился было Петр Степанович Загромова после короткого молчания. «Знаю, что некогда».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 Покрой, Господи, великим своим милосердием их прегрешения. Сохрани их, Господи, в вере своей праведной святой отеческой И набожно возвела очи на иконы. Василий Федулыч в древнем благочестии тверд, матушка, и самый домашний. За верное могу вам доложить, сказал Самоквасов. Злобин еще тверже был. Тихо склоняя голову и оправляя креповую наметку, ответила Манефа Им одним держался Иргиз Какую часовню-то в Вольске поставил он? Как разукрасил ее? Внес плащаницу дней царя Константина и матери его Елены? Примечание В поповщинской часовне, построенной в Вольске злобиным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 Не было еще ни плащаниц, ни службы в Великую Субботу над плащаницей, ни такого шитья. Нет, и не было. В Византии был один патриарх Митрофан, современник Константину. Но почему ж плащаница не могла быть у патриарха Александрийского или Иерусалимского, носившего имя Митрофана, в шестнадцатом столетии? Конец примечания.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 Так он, всесильный, злагает человека, егда возгордится, исчезоша и погибоша за беззакония. Всегда бывает так, любезный мой Петр Степаныч, ежели кто веру отцов на славу мира сменяет, верь ты мне, что ключ к богатству в старой вере, отступником же от нее... Не считай стыдение! Твердо помни это, Петр Степаныч. Скоро станешь ты своим капиталом владать. Скоро будешь на всей своей воле. Большего над тобой не будет. Не забывай же слов моих. Забудешь. До тяжких дней доживешь. Бдит,бо и не коснит Господь ненавидей беззакония, злобенным сапожниковым громовым не уподобся, не ходи по широкой стезе ими проложенной, вот ему кромешную она ведет, там в вечной жизни гиена огненная, здесь на земле посмеяние твоей памяти.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 Повелел верным иметь не только чистоту голубину, но и мудрость змеину, — сказала на то Манефа. Но и пусть их, наши рекомые столпы правоверия, носят мудрость змеину, то на пользу христианства. Да сами-то змеями губителями зачем делаются? Пребывали бы в незлобии и чистоте голубиной, так нет.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 «Как теперь с дядюшкой-то, с Тимофеем-то «По судам дело наше пошло», — отвечал Петр Степанович. «Обнадеживают, что скоро покончат. По осени надо будет свое получить». «Дай тебе, Господи», — молвила Манефа. «Будешь богат, не забудь сиронищею у Бога. Делись со Христом своим богатством».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 — примолвил он. — До сели чужих рук глядел, жертвовал во мне свое одядино. Теперь собственную мою жертву не отриньте. — Спаси тебя, Христос! Благодарна за усердие, — сказала Манефа и, вставши с лавки, положила перед иконами поклонный начал. — Чайку не покушаешь ли? — спросила она, кончив обряд, — и, не дождавшись ответа, ударила в стоявшую возле нее кандию. Келейная девица вошла. То была Евдокеюшка, племянница добродушной Веринеи, что прежде помогала тетке келарничать. Теперь в игумениных комнатах она прислуживала. Манефа велела ей самовар собрать и приготовить, что следует к чаю. «Пали до нас...» Я тебе, друг мой, недобрые вести. Будто и ты мирской славой стал соблазняться. Начала манев, только что успела выйти келейница. Потому-то я тебе по духовной любви и говорила так насчет Громова да до Злобина. Мирская слава до добра не доводит, любезный мой Петр Степаныч. Верь слову. «Добра желая», — говорю. «Чем же соблазняюсь я, матушка?» «Помилуйте», — с удивлением спросил Самоквасов. «Говорят, сборы какие-то там были у Макарья на ярманке. Сбирали, слышно, какое-то никунианское училище», — строго и властно говорила Манефа. «Детским приютом, что ли, зовут?»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 Добро сотвори благочестиву, и обрящайши воздаяние, ощени от него тот Вышнего. Даждь благочестиву, и не заступай грешника. Добро сотвори смиренному, и не даждь нечестивому. Возбрани хлебы твоя, и не даждь ему. Понял? Примечание. Сираха. Глава двенадцатая стихи первый пятый конец примечания «Сиротки ведь они матушка пить есть тоже хотят одним подаянием только и живут промолвил на то Петр Степаныч то прежде всего помни что они не ане что от них благодать отнята безблагодатны они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 Злобность и вражда ближних Господу противны, учительно сказала Манефа. Устами царя Давыда он вещает, все, что добро или что красно, но жить и братьи купе. Очень-то дяде, не протився, пред лицом седого восстаний и почти лицо старче. Он ведь тебе кровный. «Дядя родной, что-нибудь попусти, в чем-нибудь уступи!» «На все я был согласен, матушка!» «На все!» — молвил на те слова Самоквасов. «Все, что мог, уступал. Чужие дивились даже. А ему все хочется без рубашки меня со двора долой. Сами посудите, матушка. Капитал, ответь, у нас нераздельный. Он один брат».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 И, выславши вошедшую было Евдокею келейницу, стала сама угощать Самоквасова чаем, а перед тем, как водится водочкой, модерцей всякого рода солеными и сладкими закусками. — Потап Максимыч, как в своем здоровье? — спросил Самоквасов после короткого молчания. — Здоров. Сухо и нехотя ответила Манефа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 «Бог даст, видно, уж по весне придется перевозиться, ежели Господь веку продлит. А тем временем и решение насчет наших обстоятельств повернее узнаем». Немалое время сидел Петр Степанович у Манефы. Прежде бывало в ее келье то фленушка с Марюшкой, то из матерей кто-нибудь сидит. Теперь никого. Даже Евдокея-келейница, поставивший на стол самовар,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 закрыты